Глава четвертая. Воспоминания 15, 10 апреля. Даму в очках зовут Жанна Вольдемаровна, и она, как я поняла, кто-то вроде секретаря, на которого раз в год ложится дополнительная обязанность по встрече новичков, и эта функция ее явно не радует. Жанна идет к нам, мелкой семеня из-за узкой юбки и каблуков, а вслед за ней две девушки. Одна расфуфыренная длинноволосая блонди, В обтягивающих ее стройные ноги, как вторая кожа брюках, и сапогах на высокой танкетке. Вторая неформалка, бритые виски, черные волосы и розовая челка. Эма вроде прошлый век, хотя девчонка напоминает представительницу этой субкультуры исключительно цветом челки, одета в стиле милитари, шаг чеканный мужской. Ну и компания у нас подобралась на любой вкус. Жанна Вальдемаровна останавливается возле нашей группы и оглядывает. «Познакомились?» Спрашивает, вроде как не обращаясь ни к кому конкретно, да и ответа не ждет. «Молодцы!» «Это Людмила» – кивок в сторону гламурной красотки. «Это Яна» – в сторону «Милитари Гелл». «А теперь пошли!» Тонкий палец с остро малым ногтем указывает на двустворчатые двери с подсвеченной табличкой «Выход». «Очень приятно!» – бормочет Яна мастерски, вложив слово «очень» весь свой восторг по поводу встречи с незнакомцами, которые ей нафиг не сдались. Людмила лишь лукаво улыбается, глядя в сторону братьев-акробатов, то есть мажора и недомажора. Дэн мигом приосанивается и озаряется улыбкой. Константин, походу с детства ею озаренный улыбится ей так же, как недавно мне и мы все дружно, как утята, за мамой-уткой двигаемся за Жанной Вальдемаровной к выходу. «Приключения начинаются!» В восторге выдыхает у моего плеча Русик. «Угу», — откликаюсь со вздохом, подхватывая бабайскую переноску. «Помочь?» — тут же с готовностью предлагает паренек. «Нет, он правда милый и дружелюбный, но весит чуть больше моего кружки кота». И так чуть не надорвался, пока тащил его к подоконнику. Отказаться не успеваю. Жанна резко оборачивается, отчего следующая за женщиной Яна едва не затаптывает ее своими гриндерсами. Осторожно, равнодушно бросает ей Вальдемаровна. Денис, Костя, помогите девушке. Слух уша покляк, что надо. Не похоже, что мажорики жаждут кидаться мне на помощь. Ну и отказывать представительница училища в первые полчаса тоже не Камильфо. Бабай берет мажор с веснушками и дорогими часами. Воспоминание шестнадцатое. Упаковываемся на привокзальной площади в Минивен и едем часа три точно. Автомобиль так прыгает по ухабам бездорожья, что меня начинает клонить в сон, несмотря на то, что за ночь я прекрасно выспалась. На первом сиденье за водительским креслом устроились Люда, Костя и Денис. Дэн откровенно окучивает красотку. Константин тоже чего-то там хохмит, и девушка периодически заливисто смеется, поощая внимание к себе. Сзади, соответственно, я, Русик и Яна. Руслан посередине сжался между нашими локтями, как воробушек на ветке. А Янка наоборот, расставила колени а-ля мужик натянула на голову здоровенные накладные наушники и пялится в окно с видом «я не с вами». Я тоже не горю желанием общаться, но мой старенький мобильник умудрился разрядиться, и музыки в ушах мне не видать, поэтому приходится слушать восторженную болтовню Русика. За три часа пути я узнаю, что ему семнадцать. Закончил школу он в прошлом году, потому как умный умник и прыгал через класс, опережая ровесников в развитии. Учиться поступил на заочное отделение, а сам работает на дому программистом, и родители на него не нарадуются. А еще у него куча друзей, и вообще он тот еще тусовщик. Ну-ну, верю. Натянуто улыбаюсь и не спорю. Ну, хочет человек выгодно себя подать перед новыми знакомыми. Да ради бога. Только о себе откровенничать не собираюсь и отвечаю на все вопросы односложно. В итоге Русик начинает общаться с бабаем. Наконец, Микрик останавливается посреди леса. Я не спец по видам лесов, но, по мне, мы в глубокой тайге. И никакого здания, в котором могло бы оказаться училище поблизости, не наблюдается. На выход, ребятки, командует Жанна, и сама ловко спрыгивает с переднего пассажирского сиденья в слой, сгнившей за зиму листвы, не жалеешь пили костроносах батильонов. И как только ноги не ломают, это ли не магия? «Ну, чего спим?» А голос-то у нашей шапокляк командный. «Не боимся, Леша не покусает». И чувство юмора своеобразное. Влезаем по очереди. Денис, как настоящий рыцарь, подает Людмиле руку и поддерживает. Костя тоже галантно предлагает сидящий ближе к проходу Яни ладонь, но та только фыркает, не снимая наушников с головы, и ловко спрыгивает на гнилостный ковер. За ней выбирается Русик. Мы с Бобкой последние. Мажор снова мне улыбается своими искусственными зубами и протягивает руку. Джентльмены прямо все, как на подбор. Руки не подаю, зато подталкиваю к нему поближе тяжелую переноску. Намек понят. Ржет мажористый мажор и без возражения берет Бобку. Ты чем его кормишь? Взвешивает домик моего котенка в руке борщом с пампушками огрызаюсь что за вопросы я же не спрашиваю чем он отбеливал свои зубы однако тот и не думает обижаться снова ржет и отходит с переноской в сторону освобождая мне место а когда мы все оказываемся снаружи водитель захлопывает за нами дверь снова занимает свое место и уезжает алис капут широко распахнув глаза смотрю ему вслед «Серьезно? Мы посреди леса, вокруг никого и ничего. Холодно и влажно, пахнет сыростью и перегноем». «Ой, цветочек!» Тем временем умиляется Люда, смотря куда-то себе под ноги. «Ух ты!» Вторит ей Русик, присаживается на корточки, чтобы поближе рассмотреть чудо природы. «Подснежник как подснежник!» Равнодушно комментирует Денис, грохнув свой чемодан прямо на землю и убрав руки в карманы. «Цветы не рвать!» — предупредительно вмешивается Жанна, видя, что Людмила уже потянула гребущие ручки к подснежнику. «Поторопитесь, нас ждут!» Осматриваюсь, переступаю с ноги на ноги, кружась на месте. «Кто ждет-то? Вон та ворона на ветке!» «Пожалуй, шутка про Лешего была не такой уж плоской. Жутко тут!» Пошли. Командует Вальдемаровна и смело шагает куда-то в глубину леса, на шпильках. Впрочем, идем недолго. Никто не успевает переломать себе ноги, как мы оказываемся перед какой-то не то избушкой, не то старушкой, не то... «Туалет?» — выдает первое предположение Денис. «Не то туалетом. Хотя сама я это покосившееся деревянное строение за туалет бы не приняла. Что сказать?» Я, городское дитя, деревенские туалеты видела только по телеку. Ох, дала бы за трещину. Жанна воздевает глаза к небу за решеткой переплетенных ветвей и смело наступает на дощечку, выполняющую роль крыльца. Идем по одному. Не орем, не паникуем. Обычный портал. Тут же напрягаюсь, смотрю во все глаза. Женщина делает какой-то замысловатый пас руками перед дверью, а затем дергает ручку на себя. За дверью серая муть, лично мне больше всего напоминающая ртуть. Офигеть! Не сдерживается Русик. Остальные, как и я, офигевают молча. Ну, кто первый? Жанна держит дверь одной рукой и кивает в сторону ртутного прохода. Холостов, может, ты? Без проблем. Уже привычно лыбится мажор. У него улыбка, что ли, входит в стандартную комплектацию и топает к постройке. Мне не по себе. Черт с ним, с Холостовым. Теперь буду звать его именно так. Ему очень даже идет такая фамилия. Но у него бобка. Мажор бесстрашно шагает в ртуть и исчезает из поля зрения. Я следующая. Вызываюсь тут же. Нечего ему там делать с моим котиком наедине, если там существует, конечно. Мне не препятствуют, зажмуриваюсь и делаю шаг. Никакого сопротивления воздуха, вообще ничего. Просто я вдруг оказываюсь, моргаю, не веря своим глазам и своей голове тоже, потому что я не в пасмурном весеннем лесу, где только-только тает снег и полезли первые подснежники, а на большой равнине с сочной зеленой травой снизу и ярко-голубым небом сверху. А передо мной высится настоящий средневековый замок из красного кирпича и с острыми шпилями на башнях. Них! вырывается у меня. Холостов ржет и тоже осматривается вокруг. Похоже, ему весело. Расстегиваю куртку, жарко. «Как красиво!» — слышу за спиной голос появившейся Людмилы. «Лето!» Радуется, в свою очередь, Денис. Отхожу в сторону, а то столпились у окна перехода. Я сама могу его понести. Предлагаю Холостову. Как-то мне неуютно, что он носится с моим котом. Не хочу быть должной. Гена, давай я понесу чемодан, а ты меня. Язвит. Чего? Ничего. Из-за занятых рук указывает на замок и расстояние до него подбородком. «На вон еще сколько топать!» «Рыцарь, смотрите-ка!» «Пожимаю плечами!» «Ладно, его проблема. «Не вдаваясь в подробности,» изрекает Жанна, появляясь из портала последней. «Вы не на земле!» «Вернее, не на той земле!» уточняет, видя наши вытянувшиеся лица. Приподнимает ногу, хмурится, глядя на свои шпильки, на которых, кажется, накололось по килограмму прелой листвы. Взмахивает рукой, переплетая пальцы, и каблуки становятся идеально чистыми. «Офигеть!» — снова повторяет Русик. «И здесь свои законы энергии», — продолжает женщина, проигнорировав возглас. «Безлимит, чтобы вам было понятнее, дети мобильного интернета». «Оскорбила, можно подумать, ну-ну, юмористка». «Пойдемте». Снова пас рукой, и перед нами поверх травы появляется дорога из желтых плит. «Живуны будут!» — ржет справа от меня Холостов. «Одни петросяны вокруг!» «Там была дорога из желтого кирпича!» — бурчу. «Фигурно вырезанную плитку от кирпича отличить не может!» Воспоминание семнадцатое Замковый двор тоже выложен цветной плиткой. Но цвета разные, явно образуют узор, но так сразу и не поймешь какой. На него бы с высоты посмотреть. Жанна бодро цокая каблуками, ведет нас к высоченным двустворчатым дверям, которые открываются навстречу гостям сами. Офигеть! В третий раз повторяет Русик, на этот раз оказавшийся рядом со мной. Молчу. Мой лимит удивления, похоже, исчерпан. Мы оказываемся в огромном холле. Тут тоже плитка, но черно-белая, квадратная. Только шахматных фигур не хватает. Вверх уходит широченная лестница, покрытая красной ковровой дорожкой. Балясины фигурные в форме цветов и птиц. Настоящее произведение искусства. Откуда-то из прилегающего к холу коридора выныривает мужчина. Обычный, среднего роста и неприметной внешности. Брюки, рубашка, легкая, но аккуратная непритость. «Добро пожаловать в сурок!» Приветливо улыбается. «Здравствуйте!» Отвечаем нестройным хором. «Это Семен Евгеньевич, наш завхоз», представляет Жанна. По всем бытовым вопросам к нему. «Семен, все комнаты готовы?» «Обижаешь!» Наигранно хмурится мужчина. «Перестраховываюсь!» Возвращает шпильку в ответ шапокляк. У завхоза вздрагивают уголок губ, но он сдерживается и не нарывается. «Пойдем, молодежь, будем заселяться!» — кивает в сторону лестницы. «А лифта тут нет?» — тихо ужасается за моей спиной Люда, видимо, тоже оценив количество ступеней. В этот момент баба издает возмущенный мяф из своей переноски. Мол, ну сколько можно меня тут держать, и брови завхоза ползут вверх. Кот? Смотрит при этом не на Бобку в его домике, а на Жанну. И его взгляд явно говорит, ты издеваешься? — Кот, — отрезает женщина, — читай, вопрос не ко мне. Семен Евгеньевич хмыкает. Жанна смотрит на него свысока. Похоже, эти двое не ладят. — Кот-то кот, — сдается вхоз. Будет жить в саду. И тянет руку к переноске. — Не надо в саду. Вскидываюсь, готовая закрыть своего четвероногого друга грудью. Он домашний. Мужчина переводит взгляд на Жанну, ясно демонстрируя, кто тут шеф. В саду. Отрезает та, руша на корню все мои попытки протестовать. Территория закрытая, защищенная. В саду лето. Домик организуем, кормить будем. Между занятиями можешь навещать. Как из пулемета расстреляла. А что я могу? Прямо сейчас устроить забастовку и потребовать отправить меня домой? Вот прямо сейчас и не могу. Потому что только сейчас мне любопытно настолько, что никуда я добровольно не денусь. А Бабай? В саду же мышки, наверное, птички, ему интересно будет. Живет же бедный всю жизнь в четырех стенах. С ним точно будет все в порядке? Спрашиваю, сдаваясь. Жанна пожимает острым плечом. Она вся какая-то острая, как ее шпильки. Раз директор разрешил взять его с собой, значит, будет. Саму ее жизнь моего котенка не заботит ни капли, и она не пытается это скрыть хотя бы из вежливости. Все, меня загнали в угол. Вздыхаю и отступаю. Холостов передает кота Семену Евгеньевичу, плечо которого сильно оттягивается вниз от внезапной тяжести. К счастью, тренировать остроумие за счет несчастного животного завхоз не пытается. Воспоминание 18. Лифт в замке и правда имеется. Но завхоз предупреждает, что от энергетических всплесков его коротит, и лично он на нем кататься не советует, хотя и не запрещает. Чемоданы оставляем внизу и поднимаемся на второй, а затем и на третий этаж. Все молчат и только глазеют по сторонам. Везде ковровые дорожки, поглощающие звук шагов, светлые стены, картины с пейзажами, высокие растения в крупных катках. В холле третьего этажа Семен Евгеньевич указывает на мягкие кожаные диванчики, расставленные в Алькове полукругом, и просит парней остаться и подождать его. Нам же указывает на отходящий в сторону коридор. — Женское крыло, — комментирует. — Женская спальня, мужская спальня. Насмешливо вздыхает Люда, перебрасывая свою копну волос с одного плеча на другое. С завхозом, что ли, флиртует? Впрочем, мужик-кремень даже не смотрит на нее. дом два походу, смотрела». Хмыкает Яна, впервые обращаясь ко мне. «Похоже, ты тоже». Усмехаюсь. «Потому что лично я, кроме названия, ничего об этом шоу не знаю. А Янка явно в курсе, что там да как. А ты хамка». Оценивает розово челочная Может, и подружимся. Пожимаю плечами. Если я не обзавелась друзьями к восемнадцати годам, то вряд ли срок это изменит. Воспоминание 19. У нас отдельные комнаты, и это лучшее, что я узнаю за сегодняшний день. В топку чудеса сурка и дорогу из желтого кирпича, ну, то есть плитки. Личное пространство – наше все». Комната небольшая. Односпальная кровать, стол, стул, шкаф и дверь в мини-санузел с душевой кабиной, раковиной и унитазом. Зато без соседей. Оставшись одна, первым делом снимаю с себя верхнюю одежду, которая тут совсем не по сезону, и плюхаюсь на кровать, раскинув руки. Устала. Но долго лежать мне не светит. В комнате раздается хлопок, будто под столом взорвалась банка с бабушкиными заготовками на зиму. Я подскакиваю. Посреди комнаты стоит мой чемодан. Телепортировали, чтобы его. Медленно вздыхаю. А нервишки, Лера, у тебя ни к черту. Завхоз обещал, что нам дадут время отдохнуть и даже принесут еды. Так что можно пока расслабиться и принять человеческий душ после трех дней в поезде. Роюсь в рюкзаке, достаю телефон. С облегчением нахожу самую обычную розетку у стола и ставлю мобильник на зарядку. Ожидаемо в углу экрана значок с перечеркнутой антенной, нет сигнала. Я и так использую телефон больше как плеер и будильник, чем как средство связи, поэтому не расстраиваюсь. Хотя то, что тут еще и наверняка нет интернета, печально. Книжки, которые закачаны в смартфон, я все прочла, а заботиться новыми не догадалась. «Ладно, прорвемся», — говорю сама себе. Выходит, не слишком позитивно. Да что там, я не оптимист ни в одном месте. Я не дружелюбная и тяжело схожусь с людьми. Вообще с ними близко не схожусь, если на то пошло. Но что есть, то есть. А сейчас в душ.